«Да, это потому...» — сказал я. «Они нас видели». «Она». «Да». «Испугалась», — пробормотал он. «Как ты думаешь?» Я не ответил. Снова помолчали. «Эл». «Что?» «Они уже почти не летают, ты знаешь». «Да». «А знаешь, почему?» «Говорят, что это бессмысленно».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 Он открыл глаза. «Ясно. Не летают и никогда уж не полетят. Будет все хуже. Ням-ням. Одно огромное ням-ням. Они не могут смотреть на кровь. Не могут подумать о том, что произойдет, если...» «Постой», — сказал я, — «это невозможно. Ведь есть же врачи. Должны быть хирурги». «Так ты не знаешь?» «Чего?» «Врачи только планируют операции. Выполняют их роботы».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 Не знаю л мне кажется они сделали ужасную вещь они убили в человеке человека ну это вот ты утверждать не можешь тихо сказал я в конце концов подожди ведь это очень просто тот кто убивает готов к тому что и его могут убить да я молчал И поэтому в известном смысле необходимо, чтобы он мог рисковать всем. Мы можем, а не нет. Поэтому нас так боятся». «Женщины?» Но не только женщины, все, Эл!» Он вдруг сел. «Что?» – спросил я. «Тебе дали гипногог?» «Гипно... А, парад для обучения во время сна, да?» «Ты пользовался им?» – почти крикнул он. «Нет, а что?» «Твое счастье, выкинь его в бассейн!» «Почему? А ты им пользовался?» «Нет. Меня что-то подтолкнуло, и я выслушал его не во сне, хотя инструкция это запрещает. Но ты себе представить не можешь, что это такое!» Я тоже сел. «Ну и что?» Он смотрел хмуро.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 «Что-то ужасное. Мы поговорили, и знаешь...» «Он нам завидует». «Есть чему». «Он этого не понимает». «Ну вот, а потом...» «Одна актриса...» «Их называют реалистками...» «Она была от меня в восторге». «Еще бы!» «Настоящий пятикантроп». «Я поехал с ней, а наутро сбежал». «Это был дворец, великолепие» расцветающая мебель ходячие стены ложа угадывающие мысли и желания да хм. и она не боялась нет боялась но выпила что-то не знаю что это было может какой-то наркотик перто или еще что-то в этом роде перто да ты знаешь что это ты пробовал